Глава пятая. Встреча с Золушкой. «Вы кто?» — прошептала толстенькая балонка с метлой в лапе. «Я Мафи. Она Куки», — быстро ответила Пагль. «Еще с нами были Жози, Зефирка и Капитолина. Но они не пойми, куда делись. Придется их искать». «А тебя как зовут?» «Золушка, но это прозвище», — по-прежнему тихо произнесла собачка. «Вообще-то я Эмми. После того, как моя мама ушла из жизни...» «В сказочных областях собаки умирают?» — ахнула Куки, не дав балонке договорить. «Нет». «Мы просто превращаемся в новорожденных щенков», — объяснила Золушка. «Анастасия, так звали мою маму, пропала. Отец ее искал, а потом пришла Вероника, заплакала у нас в гостиной и сообщила. Пьер, Настя утонула в зачарованной реке». А все знают, если это так, то неизвестно, где мамочка окажется, когда станет щеночком. Папочка ждал, ждал, а потом женился на Веронике. Она все время, пока папочка маму искал, жила с нами, вела хозяйство. Показалась мне очень доброй, но стоило ей стать хозяйкой в доме, как все изменилось. Приехали Луиза и Мартина, дочери Ники, а она сама, папу, просто в раба превратила. Он ее во всем слушается. И теперь... Золушка вздохнула и вдруг испугалась, закрыла рот грязной лапкой и прошептала. «А вы кто?» Мафия уставилась на когти собачки и начала их рассматривать. Из коридора послышались шаги. Балонка живо открыла большой сундук, который стоял у стены, и шепнула. — Скорей! Залезайте! Мачеха идет! Маффи и Куки в миг впрыгнули в сундук, крышка опустилась. «Жаль, ничего не слышно!» — расстроилась Пагль. «Бедная Эми!» — прошептала Куки. «Мама утонула в зачарованной реке. Ужас! Она очень хорошая!» «Кто?» — уточнила Мафи. «Золушка?» — объяснила Куки. «Милая, приветливая!» Она нам точно поможет. Надо ей прямо сказать, мы ищем год либо Он точно у них дома живет. — С чего ты взяла? — удивилась Мафия. Эми, наверное, его спрятала, — донеслось в ответ. — Как нас? — В сундуке только ты и я, — напомнила сестра. Год либо не видно, а нос мой кота не почуял. Нельзя сразу открываться незнакомой собаке, рассказывать ей, зачем мы здесь. — Да что с тобой? — возмутилась Куки. — С каких пор ты стала жутко подозрительной? — Горло чешется! — после короткой паузы сообщила Мафи. Куки тихо захихикала. — Смешнее? Ничего не слышала. Оно же внутри шеи. Как его почесать? — Внутри скребет, — попыталась объяснить мафе. — Так всегда случается, когда я чую беду. Крышка сундука поднялась. — Вылезайте, — тихо велела Золушка. — Вчера у короля состоялся бал. И ты танцевала с принцем. — подпрыгнула Куки. — А потом начали бить часы. Мафи стала дергать сестру за юбку. Куда там? Куки не могла остановиться. Она тараторила безумолку. — Фея крестная велела тебе покинуть дворец до полуночи, потому что ее волшебство действует только до двенадцати часов ночи. А потом карета станет тыквой, платье превратится в лохмотья. «Откуда ты знаешь?» — ахнула Эмми. «Ну... э... ну...» — не нашла, что ответить Куки. Мафи бросилась ей на помощь. «Мы в вашем саду со вчерашнего вечера и случайно услышали слова феи крестной». Эми заулыбалась. «Ясно» у у донеслось со двора у у кто то кричит испугалась пагль нет это труба поет сообщила золушка приехали слуги принца эй замарашка! заморашка раздался громкий крик живо сюда Меня зовут в зал, занервничала Эмми и убежала. Она не такая красивая, как в книге написано, разочарованно заметила Куки. В сказке прямо расхвалили: волосы золотые вьются, глаза как блюдца, стройная как веточка. А на самом деле толстенькая, совсем обычная балонка. «Только грязная». «Нет, нет», — раздался тонкий голос. «Это заморашка-прислуга. Вам нужны девочки-красавицы. Вот они». «Приказано привести во дворец ту, которая сумеет надеть хрустальную туфлю», — ответила слуга принца. «Эй, хозяин, скажи, Кто она? — Дочь моя от первой жены, которая удрала невесть куда, — произнес кто-то басом. — Звать заморашку Эмми. Ей вчера фея подарила наряд и туфли эти, карету из тыквы сделала. Да толку! Вернулась домой грязнуля без экипажа, в своем старом платье. «Она — Она! — обрадовался один стражник. «Пошли — Пошли! Куки бросилась к кухонному окну. Мафи ринулась за ней. Мопсиха и Пагль глянули во двор, увидели, как из дома вышли стражники. Они повели Золушку к карете. — Горло чешется! — пробормотала Пагль. Прямо словно там мышь сидит и царапается. «Замолчи!» — велела сестре Куки. «Лучше порадуйся за Золушку. Закончились ее беды». «Или наоборот, только начались!» — возразила Мафи. «Слышишь?» «Топот копыт?» — уточнила Куки. «Конечно. Эми же в карете увозят». Нет, прошептала мафия. — Вроде кто-то плачет. Тебе кажется, отмахнулась Куки. Эй! Снова раздался грубый голос. Маффи и Куки, не сговариваясь, опрометью кинулись к сундуку, влезть внутрь они не успели, поэтому просто забились за ларь. Выходи, страшилище Велел не пойми кто. Начинаю борку. Мы с доченьками поедем в магазин за украшениями. А ты полы помой, пироги испеки, белье постирай, погладь, ужин приготовь, постели нам поменяй подушки взбей. Вернемся через два часа. Если лениться станешь, на ночь в подвале запру поняла? Чего молчишь? Да. Тихо прозвучало в ответ. Послышались тяжелые шаги, затем снова прозвучал все тот же голосок. «Вылезайте!» Мафи высунулась из-за сундука и увидела худенькую балонку в рваной одежде. Лицо ее оказалось испачкано сажей, светлые волосы висели сосульками пахло от собаки рыбой но на ее милой мордочке сияли огромные глаза с густыми ресницами фу поморщилась куки ты когда нибудь моешься очень редко честно ответила незнакомка жаль нельзя окунуться в речке где я белье полоскаю тебе запретили мыться Чуть не заплакала от жалости мафи. «Можно в речке поплескаться, когда никто не видит», — высказалась Куки. «Если хочешь освежиться, найдешь возможность осуществить желание. Главное — захотеть».